А эти обладающие железной упругостью пришельцы чужого мира стояли совершенно неподвижно. По откосам горных склонов текли каменные реки из кусков рассыпавшихся скал. Поля опятные полосы снега сияли особенной белизной, которую приобретает чистый горный снег под сверкающим небом. За остатками стен из трещиноватого диарита развалинами монастыря с изумительной дерзостью построенного на этой высоте,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 Сидел на холодном камне напротив физика и слегка поеживаясь, рассказывал новости кольца. Спутник 57 в последнее время использовался для поддержания связи со звездолётами и планетолётами и не работал для кольца. Венмасс сообщил о гибели Влих-Оздиза у звезды Э, и усталый физик оживился. Высшее напряжение тяготения в звезде Э при дальнейшей эволюции светила ведёт к сильнейшему разогреву.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 триллион тонн энергии. Солнце в минуту дает 240 миллионов тонн. Всего десятилетнее излучение Солнца. Рен-босс довольно усмехнулся. А сколько даст голубой сверхгигант? Затрудняюсь подсчитать, но судите сами. В Большом Магеллановом облаке есть скопление НГК-1910 около туманности Тарантул.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 и не понимали, что перед ними нейтральные поля нуль гравитации по закону Репагулюма, перехода между тяготением и антитяготением. Там именно и скрывалась загадка нуль пространства. Ренбосс вскочил с порога блиндажа управления, сложенного из больших, залитых силикатом глыб. «Я отдохнул. Можно начинать». сердцем МВНа масса забилось, волнение сдавило горло,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 Холодный ветер зловеще завыл, скатываясь с обледенелых горных гигантов, строживших долину. Дрожь пронизала Мвена масса. Он невольно ускорил свои и без того быстрые шаги, хотя торопиться было некуда. Опыт начинался после захода солнца.